Если сигнала не будет, оставайтесь на месте и ждите, пока я не пришлю к вам кого-нибудь. Он помолчал, а затем серьёзно продолжил. Теперь хочу вас всех предупредить. Одржем мы победу или нет, в любом случае для нас начнутся серьёзные неприятности. Нас попытаются переловить по одиночке. Поэтому намажьте лицо грязью, да наложите её побольше, так чтобы нас было трудно опознать и помалкивайте даже в пылу сражения. Мы можем все оказаться на виселице. Перед началом битвы помолитесь и попросите Сына Небесного помочь нам в нашем начинании. Каждый должен проглотить щепотку земли, чтобы напомнить себе, что все мы смертны. Мы всегда так делали, когда я был крестоносцем». Хэрри повел людей. У него был факел, и он низко опустил его к земле, чтобы всем было видно, куда ставить ногу. Когда люди миновали примерно половина пути, Олтер увидел впереди крохотную светящуюся точку и решил, что это, наверное, огонь караульных в башне булеера. Огонёк был слишком маленьким, и юноша подумал: "Может, караульные позабыли его потушить? А может, они просто заснули?" Но так или иначе это могло пойти на пользу нападавшим. Хери рассчитал время так, чтобы они могли прибыть к задней подтерне одновременно с людьми из близлежащих деревень. Они пересекли общественный выгон и остановились у живой изгороди. Оставайтесь здесь, приказал Хери. Мне нужно проверить, готовы ли наши друзья. Ждать пришлось довольно долго. Олтер сильно волновался, он боялся, что мельник ляжет спать. В темноте рядом с ним раздался тихий голос: "Мы готовы. Ты испривёл к воротам своих людей. К нам присоединились 30 человек из Эшли Базарда. А с юга идут люди из Энгестера. Олтер услышал, как их лидер осторожно приближался в темноте. Он последний раз инструктировал собравшихся. Олтер оглянулся. Он чувствовал вокруг себя движение и слабые звуки. Вдали поблёскивали слабые огоньки. К ним идёт помощь. Олтер посмотрел в другую сторону и увидел, что в руках крестьян тускло горят факелы. Через 10 минут Можно было заметить приближающиеся со всех сторон огни. Они ярко выделялись на фоне чернильного неба. Их могут увидеть караульные на стенах. Олтор ожидал, что со стен донесутся звуки тревоги. Потом он услышал, как хозяин корчeвни шепнул ему прямо в ухо: "Олтор, изгирни, пора двигаться. Подавай сигнал в патерн". Внешняя потерна была закрыта и заперта. Волтер громко стукнул три раза, а затем последовали два медленных стука. Никакого ответа. Может, мельник заснул или закончилась его смена. Это был очень неприятный момент. Юноша постучал ещё раз. Нет ответа. Внутри стояла полная тишина. Он уже от Челси, как вдруг услышал, что кто-то начал возиться с задвижкой. Ты опоздал, ворчал Мельник, пытаясь что-то разглядеть в полной темноте. Где ты шлялся?